Глава 4. Праздник продолжается. Мучимая похмельем, тахикардией и бессонницей, просыпаюсь довольно рано и ещё долго лежу в постели, ругая себя за количество выпитого накануне, не желая выходить на кухню к родителям, игнорируя жажду. Надо завязывать с алкоголем, думаю я. Ещё вспоминаю вчерашние события, и они кажутся сном, в которые я впечатлительное поверила. Но дурацкий набор для макияжа на туалетном столике напоминает о реальности произошедшего и о вполне насущном долге на кредитной карте. И если раньше у меня был план уложиться в льготный период и закрыть долг за три месяца, откладывая половину зарплаты, а не 10%, как советуют учебники по финансовой грамотности, то сейчас долг составляет целых пять моих зарплат. Несложная математика подсказывает, что потребуется как минимум год, чтобы вернуть долг с процентами. А здравый смысл, что сделать это самой у меня не получится никогда. Но мысли складываются в пазл, когда я вспоминаю Стасика. Стасик — дельный вариант для плана с жилплощадью и умеренно большой зарплатой. И что ещё важно, в отличие от Артёма, вариант более доступный. Не то чтобы совсем масс-маркет, но и не люкс. Так, премиум-сегмент не больше, не меньше, а ровно столько, сколько нужно для улучшения моего финансового положения. Да, теперь я согласна даже на премиум. Посудите сами. Чем старше становится девушка, тем сильнее снижаются её ставки на брачном рынке. Люксовые парни, такие как Артём из богатых семей, с квартирами в центре, да и сами необделённые талантами и внешностью, будут искать равных себе или максимум на одну социальную ступень ниже. Я же с комнатой в Алтуфьевской двушке у родителей и посредственной работой могу предложить ему разве что свою привлекательную внешность, и то, подходящую только для поклонников андрогинной худобы, но не для роли трофейной жены. Сейчас в моде фитнес-моделя. Артём может себе позволить следить за модой. Стасик — другое дело. Для него можно было и не покупать братца Луи, обойтись, скажем, более доступной сестрицей Фурлой. Но если вы решили, что я сдалась то нет. Не стоит забывать про важную деталь, в которой кроется дьявол. В молодых парнях главное перспектива. Конечно, это звучит как лотерея, или, если говорить на языке бизнеса, венчурный проект. В отличие от прочного тыла в виде богатых родителей. Но, как говорила Ирина Муравьева, Москва это большая лотерея. Так я размышляю, слоняясь по квартире, поедая всякую ерунду, вроде котлет с майонезом и горошка из банки, валяясь в кровати, пока родители уехали на свою еженедельную миссию — закупку продуктов. После вчерашнего я сильно устала и с удовольствием провела бы вечер дома. Но приходится ехать на свою вторую вечеринку с Машкой и Маринкой. Последняя сливается, посетовав на похмелье, Конечно. Почему бы и не набухаться на халяву? Думаю, я злобно, натягивая шерстяное платье с высоким воротом и выбирая, чем накраситься из нового набора для макияжа, чтобы замаскировать синяки под глазами. Когда прихожу в грузинский ресторан, Машка уже сидит за столиком, изучая меню. Увидев меня, она вскакивает, вручает мне букет желтых хризантем и подарочный пакет. Не стоило подарков, говорю я. На что Машка отвечает, что это безделица. А я и не надеялась на луэвиттоны. Мы заказываем бутылку просека, меня мгновенно накрывает на старых дрожжах, и пока Машка уплетает лобио и запивая запиваю всё это сладкой газировкой. Я только отламываю кусочки от хачапури, который лежит на моей тарелке в одиночестве и почти целый. С Машкой скучно, как в краеведческом музее. И тут я решаю, чтобы спасти вечер, нужно прибегнуть к старому доброму способу — злословию. То есть посплетничать про коллег. Первым объектом выбираю, конечно, Надю. Ведь нет такого подчинённого, который отказался бы переполоскать скелет начальству. Как тебе наша Надя? Аккуратно как будто погружаясь в горячую ванну, начинаю я, чтобы вдруг не обжечься, а внезапный приступ стокгольмского синдрома. «Довольно требовательная», — выдает Машка. «Требовательная? Да она настоящая стерва. Возомнила себя царицей тоже мне. Я не выдерживаю и ныряю сразу с головой. Ничего мне не будет, уверяю себя. Не побежит же Машка в конце концов сразу докладывать Наде. «А что она мне за этот отчёт устроила? Нормально это, по-твоему?» «Если честно, она уже даже меня попросила тебе напомнить про отчёт. И я напомнила. И ты всё равно не сделала». Машкина колхозная примота убивает. «Тебя попросила?» Я округляю глаза. «Ничего не подумай, просто попросила следить, чтобы данные вовремя были занесены в отчёт». виновато отвечает Машка но как она вообще в целом себя ведёт?» Не унимаюсь я. «Вот это вот её!» «Я в метро не езжу, брезгую находиться рядом с челядью». Я копирую на один тон, но получается довольно злобно. Любительница выпендриваться. Хвастается своей огромной зарплатой перед подчинёнными. Комиссии по этике на неё нет. В западной компании за такое могли бы уволить. Распаляюсь я. Насколько я знаю, она с родителями живёт за городом, поэтому и в метро не ездит, и не потому, что брезгует. Вообще, Надя очень экономная. Она даже кофе никогда не покупает в кофейне. Я как-то случайно стояла с ней в очереди за кофе, и она удивилась, что я купила себе самый большой латте. Да ещё и с сиропом. Она сказала, что кофе в московских кофейнях переоценён в 10 раз и взяла себе только эспрессо. А потом долила туда горячей воды из кулера, я сама видела. Она сказала, что разница в цене между эспрессо и американо — 30%. А долить воды в эспрессо, чтобы получился американо, — это бесплатно? Да уж, гуру финансового планирования, смеюсь. Ну а где она берёт всю эту дизайнерскую обувь? На кофе только не сэкономить. Может, ей мужчина дарит, — предполагает Машка. И кто же ей подарит? — удивляюсь я. Она же страшная. Выдаю я и тут же успеваю пожалеть о сказанном. Всё-таки Машка тоже не мисс Мира, мягко говоря. Может, они с Надей выступают в разных весовых категориях, но определённо в одной дисциплине. Короче, только между нами. Машка ставит локти на стол и наклоняется ко мне, оглядываясь по сторонам, давая знак, что сейчас последует сверхсекретная информация. Но ну, наконец-то, радуюсь я придвигаясь к Машке и закрывая рот невидимым ключом в знак того, что мне можно доверять. В общем, мне кажется, что Надя беременна. «Да иди ты!» — вырывается у меня. «От кого? Она же не замужем!» Я не знаю, от кого, но заметила, что у неё округлился живот. Она раньше всегда носила обтягивающие платья, а теперь мешковатые светтера стала забывчивая, раздражительная, все признаки на лицо А в пятницу я захожу к ней в кабинет, а она там на сайте Лапина сидит. Лапина? Это что? Роддом. Там все звезды рожают. Гордо произносит Машка. Ничто так не выдает провинциальное происхождение, как осведомленность о привычках столичных звезд. Это значит, она скоро уйдет в декрет, «А кто же пойдёт на её место?» «Не знаю, но думаю, что либо я, либо ты. Больше некому. Мы же с тобой на одном грейде, алёня ниже». На этой фразе довольная собой Машка отправляет огромный кусок хачапури себе в рот. А я заключаю, что аппетит у неё просто акулий. И не только в еде, но и в карьере. Мы сходимся на том, что флегматичный и безинициативный Лёня нам точно не конкурент. Обсуждаем злобных теток из бухгалтерии, которые до сих пор не выплатили Машке деньги за последнюю командировку. Конечно же, заказываем чай и десерты. К своему я не притрагиваюсь, а Машка съедает свой Наполеон и пробует мой шоколадный фондан, откусывая половину. Потом за мной приезжают родители, и мы подвозим Машку до метро. Все эти новости действуют на меня, как укол адреналина, когда мозг разгоняется, как спортсмен на беговой дорожке. Постепенно, но уверенно. Новые вводные перевернули мое представление о ситуации на работе. Во-первых, Надя оказалась не такой уж и крутой. Во-вторых, есть перспектива занять ее место. А это качественно новый уровень. В-третьих, перспектива воевать за это место с задроткой Машей, которая никогда не опаздывает, со сроками считается правой рукой Нади не в мою пользу. Разумеется, я бы тоже работала лучше, если бы знала, что старая дева Надя соизволит родить и освободить своё место. У меня была бы эта пресловутая мотивация. Я ведь была уверена, что Надя проросла в своё кресло, как плющ, в балконное окно. С другой стороны, тот факт, что Машка — хороший исполнитель, не делает её хорошим руководителем. Скорее, наоборот. Ведь главное в роли руководителя — правильно — распределять ресурсы и мотивировать работать других. Ох, это я точно умею. Остаётся надеяться, что Надя успела разглядеть во мне лидерские качества. А если вдруг нет, то нужно это ускорить. Я мысленно составляю список задач на понедельник и жду новой рабочей недели, что мне совершенно не свойственно.